И вот после часовых метаний по зарослям и холмам позади опять гавкнула собака. Остановился, прислушался. Вроде тихо. Померещилось? Или подтащили новых носителей хлеборезок? Если так, то далековато, не скоро догонит. Неплохо и оторвался. Отрыв дался дорого. Лицо исхлёстано ветками, левой руки почти не чувствую. Плечо сплошной сгусток нестерпимой боли, а бок залит кровью. все же сочится потихоньку. Каждая ее капля – частичка жизни. Но перекрыть рану с торчащим обломком стрелы невозможно, выдернуть его непросто. Местные стрелы по конструкции ничем от земных не отличаются. По крайней мере, на взгляд такого дилетанта, как я. И есть у них одна неприятная особенность. Наконечник на древко надевается слишком уж небрежно. По сути, его ничто не держит. Если засядет в материале мишени, неизбежно останется там при попытке вытащить... В боевых условиях лучники обязательно таскают длинный узкий нож с кривым кончиком, специально для вырезания боеприпасов из тел павших. Ценное имущество на поле боя бросать не принято. Если потяну за обломок древка, наконечник, скорее всего, останется в плече. Не знаю, как отреагирует на это черное сердце, но знаю точно, болеть будет адски. И вряд ли смогу такой рукой что-то делать, а с одной много не навоюешь». Жизнь моя в последнее время щедра на неприятные сюрпризы, но в этом есть и плюсы. К примеру, более-менее научился переносить боль, вон сколько со стрелой в плече пробегал. Но то, что сейчас предстоит, по шкале мазохизма находится у того предела, за который можно вырубиться или даже свихнуться. На другого выхода нет. Или я попробую вернуть себе боеспособность, или продолжу соревнование на выносливость, в котором неизбежно проиграю. У противника стратегическое преимущество. Толстая рубаха мешает. Из-за неё не могу достать правой рукой до древка. Подобное и голому непросто, но у этого тела полный порядок с гибкостью. Есть надежда. Поработал ножом, расширяя прорехи. Не сдержав стона, стащил вниз одеяние, потянулся к стреле. «Блин, все равно не дотягиваюсь. Точнее, нащупать могу, но лишь кончиками пальцев. надежно не ухватиться». Ладно, придется еще чуток повысить градус мазохизма. Облюбовав огромный замшелый валун, развернулся к нему спиной, осторожно прижался. Момент, когда обломанная древка коснулась поверхности, определил четко, по вспышке боли. Закусив зубами заблаговременно приготовленную палку, надавил сильнее. Теперь уже не болело. Теперь рвало на части. Слишком долго беспокоили рану, чтобы она равнодушно отнеслась к такому насилию. Не знаю, как смог это перенести, но не вырубился, не перекусил деревяшку в немом крике. Бугорливее ключицы начал вспухать, вершина его вытянулась в пик, а затем, на пределе волны боли, кожа расступилась, пропуская острие наконечника. Кровь не брызнула, ранка была перекрыта железом. Не останавливаясь, давил дальше, до конца, до упора, пока лопатка не уперлась в поверхность камня. Наконец хлынула кровь. Диаметра древка не хватило, чтобы перекрыть рану, проделанную широким наконечником. Этот лучник просто скотина, такими стрелами лосей убивать, а не людей. Разворотил все плечо. Железный наконечник вылез целиком. Осталось последнее. Ухватился за скользкая древка, Потянул, пережил очередную волну боли. Все, больше инородных предметов во мне нет, если не считать мутной истории с черным сердцем. Разжал челюсти, освободив изгрызенную полку. Оценил результаты операции. Рана скверная, кровь больше не перекрытая стрелой хлещет вовсю. Решать надо быстро, не дожидаясь, когда сама остановится. Если спереди проблем нет, то сзади... «Попробуйте перевязать себе дырку возле лопатки, причем одной рукой, от второй толку нет». «Я не фокусник и смог придумать лишь не слишком эффективный способ». С помощью серии трюков приложил к спине комок окровавленной ткани, отрезанной от рубахи, прихватил ее сохраненным ремешком от уздички. Водяного зеркала не понадобилось, рана точечная, чувствую ее хорошо, в отличие от порезанной лопатки». Спереди дырку прикрыл второй тряпкой, прижимая ее ладонью, кинулся дальше, туда, где на склоне холма зеленеет хвойный лес. Глядишь, найду там что-нибудь полезное. Если четко знаешь, что тебе нужно, и хотя бы примерно, где это можно найти, то при желании почти всегда находишь. Так получилось и на этот раз». Сосновый лес оказался чистым, без непролазных зарослей кустарников и буреломов, чем я охотно воспользовался. Мчался со всех ног, делая вид, что не устал, редкий лай за спиной очень помогал в этом. По пути не забывал приглядываться к упавшим и поврежденным деревьям, особенно старым, и добился успеха. Нашел такие, что искал, приличный натек живицы, достаточно свежая, даже на морозе поверхность пружинила под пальцами». Срезал, побежал дальше, согревая смолу дыханием и разминая в ладони. Рана впереди к тому моменту почти перестала кровоточить, что, скорее всего, было результатом действий черного сердца, а не моих усилий. Ситуация с входным отверстием оставалась неопределенной, но чрезмерной сырости на спине не ощущал. Надеюсь, и там порядок. Штучка, болтающаяся за плечом, зацепилась за низкую ветвь, из-за чего я растянулся на земле. Не в первый раз. «Ну что же, будем считать это знаком. Устроим передышку ради медицинских целей». Живица обмазал края раны, затем залепил комком, хорошо прижал, растер, Вроде держится. Несмотря на грязь процесса, инструкторы отзывались о нем благосклонно. Смола хвойных деревьев способствует заживлению и предохраняет от воспаления. Хорошо бы и входное отверстие также обработать, но чтобы туда дотянуться, надо всю жизнь йогой заниматься». Обойдемся ремнём и тряпкой сомнительной частоты. Только подтяну немного. Опять собачий лай. причем не понять, как далеко. Два километра? Три? Трудно сказать. В горном лесу звуки ведут себя странно. Можно не услышать выстрела за тысячу шагов. Зато шум кузнечного молота уши будут улавливать за морскую милю. Примечание. Морская миля. 1852 метра. Конец примечания. Как и предполагал, оторваться не получается. Упорные у меня преследователи. и ведь стараюсь мчаться на юго-запад, куда им точно не по пути. Ничего интересного для демов там нет. Другие бы давно отстали, но эти сильно обиделись, не хотят отпускать. Но и собаку или свору собак больше не спускают. Одного урока хватило. С собаками, кстати, не все понятно. Раньше мне казалось, что лошади и псы – Погонь и все, что с ней связано, мягко говоря, недолюбливают. Но эти – явные исключения. Или специальная порода вывели для поиска потенциальных рабов? А что, запросто? После Бурдюка, он же Карпиды или Муратель, меня уже ничем не удивить. Какие дальнейшие планы? Убитые демы были без мешков или рюкзаков. Но по ним незаметно, чтобы голодали. Хари вот-вот треснут. Враги полны сил, а я, наоборот, В долгой погоне у них большее преимущество. Уже сейчас колени подгибаются. А что дальше будет? Черное сердце нуждается в еде. Ему требуется прорва энергии. А что я могу ему предложить? Сосновые шишки? Один из инструкторов рассказывал, что некоторые представители северных народностей до сих пор практикуют старинный способ охоты. Спокойным шагом идти по следу оленя или сахатова. Час за часом, день за днем, с короткими привалами – Зверь вынужден улепетывать, тратя силы на борьбу со снежной соляной. Пищи травоядным надо очень много, большую часть суток они заняты ее поглощением и на бегу полноценно кормиться не успевают. Быстро растрачивают силы, сбавляют темп, потом и вовсе начинают себя плохо чувствовать. А человеку проще, у него удобные лыжи и целый мешок с припасами. В итоге догоняет дичь все тем же неспешным шагом и… Мои враги поступают так же. И правильно. В сложившейся ситуации беспроигрышный вариант. В соревновании на выносливость я неизбежно проиграю, как тот олень из рассказа. Что еще говорили инструкторы? Преследователь ожидает от беглеца одного, быстрого бега прочь. Другие действия дичи могут его смутить, заставить сбавить темп, послать за подмогой или даже отказаться от погони. Полностью согласен с ними. Все нестандартное смущает, настораживает Выбивает из колеи обыденности, особенно в таком опасном деле. «Один нестандартный ход я уже сделал», — устроил засаду собачкам. Отчаянный жест. «Но ведь сработало? Что дальше?» «Броситься навстречу с криком партизана не сдаются»» — идея хорошая, но оставим ее на другой раз. «Стоп. Засада. А если повторить то, что один раз уже сработало? Не страшно, что собак больше не отпускают». Я и людьми не побрезгаю. И вообще не пойму, зачем им псы? Раз за разом срывающийся снежок присыпал подмороженную землю двухсантиметровым слоем, на котором мои следы может прочитать даже слепой. Если поначалу это расстраивало, то сейчас призадумался, почему бы не использовать на пользу то, что меня выдаёт. Пришлось перебежками и быстрым шагом двигаться еще около часа, прежде чем нашел место, почти идеально подходящее для злодейского замысла. Я и правда не стал мудрить, решив, что однажды сработавший метод не грех применить еще раз, пусть и в модифицированном варианте. Нашёл очередной ручей, благо не здесь, в любой низине, и двигался по его левому берегу до тех пор, пока русло не стиснуло стенами приличного каньона, что в этих местах не редкость. Дальше удвоил внимание, стараясь не удаляться от воды, что было не так просто. Кустарник под берегом местами почти непролазный, старания были вознаграждены. Вскоре наткнулся на такое место, что захотелось накрыть местным духом богатую поляну и вызвать бригаду веселых девок. Вот уж угодили, так угодили. На первый взгляд ничего интересного. Просто старое дерево, упавшее поперек ручья, образовавшее над каньоном хлипкий мостик. Такое часто в кино любят показывать. Там по сюжету обычно много природы и суровых мужиков, перебегающих через кишащие крокодилами реки по ненадёжным брёвнышкам. Это нередко приводит к несчастным случаям. Но ведь здешние аборигены фильмов не смотрят, могут и не знать. Мне всего-то и надо подстеречь одного для начала. Лучник тот невидимый из головы никак не выходил. Я человек простой, сверхъестественное, если и верю, то с большой неохотой. Вот и сейчас почти не сомневаюсь, что мистикой здесь не пахнет. Просто стрелок умеет грамотно двигаться в зарослях и одет в какой-нибудь местный камуфляж. Мне такая одежда тоже не помешает. Также не помешает лук, на случай, если левое плечо быстро придет в норму. И припасы. Жизненный опыт подсказывает, что люди, умеющие бесшумно перемещаться в густых зарослях, нередко таскают с собой съестное, на случай неожиданных приключений вдали от обитаемых мест. Лучник, скорее всего, одинок, предпочитает впереди всех бегать. За время погони разрыв с основными силами мог увеличиться. Люди при долгом движении любят растягиваться. Если так, подловлю здесь, после чего устрою демом крутой сюрприз. Если окажется не один, что ж, тоже гадостей наделаю. Если ничего не получится, продолжим прежнее занятие. Потеряю лишь разрыв, но зато собью противника с ритма спокойной погони. Бежать за дичью, зная, что она имеет склонность огрызаться, в принципе можно, Вот только ноги при этом шевелятся с гораздо меньшим энтузиазмом, да и осторожничать приходится. Для начала оценил бревно. Сидело оно достаточно устойчиво. Если не бояться высоты, можно смело бегать по нему туда-сюда. Ладно, запомним. Теперь надо обследовать берег на предмет альтернативного моста для переправы. Семиметровый каньон с отвесными стенами оставил лишь один вариант. Крошечный рычаек, рассекающий левый берег чуть выше. Спустившись там и прыгая с камешка на камешек, можно добраться до удобной расселины, по которой хоть и не просто, но реально вскарабкаться. Если имеются другие варианты, то они гораздо дальше, а мне некогда обследовать все русло. Погоня ждать не будет, да и сил нет для серьезной рекогностировки. Оценил склоны притока и пришел к выводу, что если преследователи решат воспользоваться альтернативным вариантом, то спустятся в самом удобном месте – Там склон пологий, относительно ровный, поросший внизу густой травой. По-зимнему сухой и подмороженный. Стараясь не сильно наследить, протянул по низу бечевку на высоте с ладонь от земли. За ней, не жалея, натыкал в землю припасенных по пути кулышков. Заготавливать их одной рукой было весело. Затем метелкой затер оттиски своих ног. Конечно, вышло грубовато, но, кстати, возобновившийся снегопад минут за десять должен надежно скрыть признаки моего пребывания». Пятясь к бревну замел оставшиеся следы, напоследок помочился. Если все же заметят, что сходил с основного следа, то желтые пятна тоже найдут, даже засыпанные, после чего, надеюсь, успокоятся, не заподозрив плохого. Просто беглец отлил в сторонку. Разобравшись со следами, осторожно перебрался на другой берег, балансируя с помощью штучки. Хорошо бы подготовить еще парочку ловушек, но нет времени ведь понятия не имею, как далеко оторвался от погони. Забравшись в заросли, мчался через них шагов 50, стараясь наследить получше, чтобы издали можно было подумать, будто здесь продралось стадо матерых мамонтов, а потом сделал петлю, вернувшись к облюбованному выворотню, шагах в 15 от переправы. При этом, наоборот, старался шагать так, чтобы чужой глаз потом не мог различить оттисков сапог с большого расстояния, да и метелкой не забывал работать». Присев, занялся арбалетом. Левая рука хоть и болела адски, но кое-как начала слушаться. Взвести смог. Зарядил, уложил на вывороченный корень. Замер. Заметив, что при дыхании вырывается легкий порог, начал бросать в рот комочки снега. «Вражеский лучник – парень шустрый и наблюдательный, а для меня главное – не выдать свои позиции. Не хочется устраивать честную дуэль. Он уверен в себе, раз не боится действовать в одиночку». Знает, что я ранен и потерял немало крови. И знает, что собачек я покрошил контактным оружием. Про арбалет, укрытый от влаги под тряпьем, знать не может. Убегая после того выстрела у реки, я подхватил его с ворохом одежды, на ходу придерживая все под правой рукой. Вряд ли в ходе этих манипуляций он смог оценить мою вооруженность. Сюрприз будет. Крови я и вправду изрядно пролил. Знобило нездорово. И слабость накатывала но чувствовал, что еще на одну драку сил хватит. Лишь бы она не затянулась надолго, а уж если перерастет в позиционную борьбу, то лучше сразу повеситься. Однорукий арбалетчик против лучника даже не смешно. Мне повезло. Неспешно преследующие враги дали форы. Я фору использовал. Успел подготовить встречу. Теперь остается только ждать. Еще посмотрим, кто из нас олень.